День 25. В частности, Копенгагена. Утро началось завтрака. Сегодня мы хотели пойти к русалочке. На набережной задувал жуткий ветер. От него пришлось скрываться на узких городских улочках. По пути осмотрели очень красивый парк, где каждому дереву датчане постарались придать свою особую геометрическую форму. На площади у королевского дворца стояли часовые в синих камзолах и высоких черных шапках. Так, под сильным датским ветром, мы добрались до фортификационных укреплений на берегу. По количеству народа на набережной стало понятно, что мы близки к цели. Основательно замерзшая группа итальянцев в ужасе отшатнулась от ларька с мороженым. Сказать, что посетителей у русалочки было много, значит ничего не сказать. Туристы разных возрастов и национальностей пытались сфотографироваться с ней во всех мыслимых и немыслимых позах. Мне показалось очень трогательным то, как люди из разных уголков Земли, несмотря ни на что, продолжают верить в любовь. Неподалеку от нас на камнях балансировал китаец. Я предложила его сфотографировать, и он был счастлив, как дитя. В китайском языке у глагола «любить» нет прошедшего времени. Всю обратную дорогу я думала о том, что в мире есть некоторые идеи, которые объединяют и сближают разных людей. Например, любовь. Ведь каждый из нас хоть раз в жизни переживал что-то подобное, и это чувство — самое сильное, и самая хрупкая из всех, что нам дано испытать. Позже мы отправились к Круглой башне. В путеводителе было сказано, что она знаменита на весь мир своими интерьерами. Тем временем я очень надеялась, что с нами свяжется кто-нибудь из представителей крестьяний, которым я с утра накатала три письма, но пока телефон молчал. По улицам струился запах глинтвейна и жареного миндаля. Пахло так вкусно, что порой становилось сложно идти. По пути мы зашли на почту посидеть и полюбоваться очень красивыми датскими марками. Денис устал, и, несмотря на мои намеки, что, дескать, пора в путь, продолжал сидеть на лавке. Но до круглой башни мы все-таки добрались. Удивительное место. Подъем наверх без единой ступеньки а сверху — обзорная площадка, центр которой сделан из стекла, под которым виден туннель, уходящий вниз метров на пятьдесят. На спуске мы не удержались и по очереди кубарем покатились вниз. Навеселившись вдоволь, решили перекусить. Мне достались пончики и глинтвейн, а Дэн порадовал себя глинтвейном, из которого я съела весь изюм и миндаль, и тайским обедом в одной из азиатских закусочных. Подкрепившись, мы отправились в крестьянию, о которой были наслышаны от Димы. Этот район когда-то основали хиппи и установили там всего лишь три правила, которые действуют до сих пор. Первое. Have fun. Получайте удовольствие. Второе. Don't run. Не убегайте. Третье. Но no фото Не фотографируйте. Стойкий запах травки. Купить ее без проблем можно на главной улице под названием Пушер-стрит. Там стройными рядами выстроились киоски, каждый из которых задернут от посторонних взглядов дырчатой тканью. Торговля там бойкая. Вместо фонарей в бочках горит огонь. Раздаются резкие взрывы смеха, а люди ходят, натянув на глаза капюшоны. В общем, антураж, что надо. Мы заглянули в мастерскую скульптора по дереву. В груди опилок возвышалась непонятная абстракция, а вокруг лежало много тарелок, видимо, на продажу. Особого творческого духа мне почувствовать не удалось, но, наверное, он бережно хранился жителями этого удивительного места за фасадами маленьких раскрашенных домов. По крайней мере, хотелось так думать. Побродив немного по темным улицам, мы отправились домой готовить ужин. Говорили по скайпу с Катей, потом с моей мамой, Мишей и его женой Сашей. Завтра отправление в Гамбург.